Глава десятая. Объявили перерыв. И это было своевременно. Кошон он ведь терпел поражение за поражением. И Жанна выигрывала. Было заметно, что некоторых из судей начинает подкупать смелость Жанны ее присутствие духа, ее бодрость, ее постоянство, ее простодушие и искренность. Ее очевидная честность, ее душевное благородство, ее тонкая проницательность, ее отважная, одинокая, неравная борьба с темными силами. И можно было не на шутку опасаться, что число ее сторонников увеличится еще более и что таким образом вся травля, задуманная Кошоном, закончится неудачей. Надо было что-нибудь предпринять. И это было сделано. Ашон не отличался добротой, но тут он доказал, что и он одарен некоторой кротостью. Он нашел, что было слишком уж жестоко томить дальнейшим судебным следствием стольких судей, когда для этого за глаза довольно небольшой кучки их. О, милосердный судья! Однако он не вспомнил, что и юной пленнице нужен какой-нибудь отдых. Он решил отпустить всех судей, кроме нескольких человек, но этих нескольких он выбрал сам и выбрал сиигров. Если попал в их среду ягненок или два, то случилось это по недосмотру, по отчечаянию. К тому же он знал, как надлежит поступать с агнцами, если присутствие их обнаружится. Он устроил малые совещания. И они в течение пяти дней процеживали сквозь сито весь тот огромный запас ответов Жанны, который был собран за это время. Они очищали его от мекины, от всего бесполезного, то есть от всего, что было благоприятно для Жанны, и тщательно сберегали все, что могло ей повредить. Так соорудили они основу нового суда, который якобы являлся продолжением первого. Была и другая перемена. Всем было ясно, что суд при открытых дверях нанес делу ущерб. Заседания и суда служили предметом разговора всего города, и весьма многие относились с состраданием к бедной пленнице. Этому будет положен конец. Заседания отныне должны происходить в тайне, и ни один зритель не будет допущен. Итак, Ноэль лишится возможности присутствовать на суде. Я послал ему извещение об этом. Сам я не отважился сообщить ему эту новость. Я хотел, чтобы ко времени нашей вечерней встречи он успел привыкнуть к этому новому горю. Десятого марта начался тайный суд. Уже неделя прошла с тех пор, как я видел Жанну. Внешность ее мучительно поразила меня. Жанна имела утомленный и слабый вид. Она была невнимательна и задумчива. И ответы ее показывали, что она угнетена и не успевает следить за всем, что происходит и о чем говорят. Другие судьи не стали бы пользоваться ее настроением, но памятой, что дело идет о ее жизни и смерти, пощадили бы ее и отложили бы разбирательство. А как поступили они? Целыми часами они травили ее. Злорадные, алчно свирепые, всеми силами старались использовать этот день, который впервые сулил им великую удачу. Пыткой перекрестных вопросов ее довели до сбивчивых показаний относительно знамения, посланного королю. и на следующий день это продолжалось несколько часов подряд. Кончилось с тем, что она отчасти разоблачила подробности, о которых голоса запретили ей говорить. И, по моему мнению, то, что она выдавала за действительность, выходило скорее на какие-то видения, аллегории, чередовавшиеся с действительностью. На третий день она была веселее, и не имела столь вида. Она почти возродилась и вела свою защиту отлично. Было сделано много попыток поймать ее на неосторожных словах, но она видела, к чему они клонят, и отвечала мудро и рассудительно. «Известно тебе, ненавидит ли англичан святая Екатерина и святая Маргарита? Они любят, кого любит наш Господь, и ненавидят, кого он ненавидит». Ненавидит ли Бог англичан? О любви или ненависти Бога к англичанам я ничего не знаю. В голос ее зазвенела прежняя воинственная нотка, и слова ее были проникнуты прежней отвагой, когда она добавила, «Но ну вот что известно мне, Бог пошлет французам победу, и все англичане, кроме мертвых, будут вышвырнуты из Франции». «Был ли Господь на стороне англичан, когда они побеждали французов?» «Я не знаю, питает ли Бог ненависть к французам, но думаю, что он хотел наказать их за грехи». Наивно объяснила она это тяжкое испытание, длившееся уже девяносто шесть лет. Но никто не счел ее слова ошибочными. Среди судей не было ни одного человека — который не продлил бы казни грешника на девяносто шесть лет, если б мог, и ни один из них не допускал мысли, что Господь, быть может, не столь беспощаден, как люди. «Случалось ли тебе когда-нибудь обнимать святую Маргариту или святую Екатерину?» «Да, обеих». На злом лице кашона промелькнуло выражение удовольствия, когда она это сказала. «Не в честь ли твоих видений ты вешала гирлянды», На бурлимонское древо фей? Нет. Кошон опять доволен. Без сомнений он будет утверждать, что она украшала древо цветами, побуждаемые греховной любовью к фее. Когда святые являлись к тебе, то кланялась ли ты? Проявляла ли свое благоговение? Становилась ли на колени? Да, я почитала их и всеми силами старалась проявить свое благоговение. Это могло пригодиться Кошону, если он сумеет представить дело так, как будто она почитала не святых, но дьяволов, принявших чуждый им образ.